Глава пятая. Большая жизнь. Этот переход из ребячьего царства в большой взрослый мир до сих пор был нынче весной каким-то странным, немного неловким. Молодецкая совесть корила парнишек, не давая покоя, долбила им в бесшабашные головы одно неприятное, что они старались поскорей забыть. Все они парни, простодумцы, Уж наполовину мужики, как давным-давно известно, И хорошо знают свои обязанности. Ну, забылись грехом чуть, Гляди, как живо очухались, Спохватились, летят домой, Готовы до ночи таскать воду из колодца, Два ведра на кромысла, одно в руке, Как у Таси в усадьбе. Готовы щипать лучину на самовар, Раздувать его рваным сапогом. Коре есть с чем пить чай. Согласный нянчиться с маленькими горластыми. Да что много толковать. Лучи на ведра, братики и сестренки. Все это, как пишется в книгах, было и быльем поросло. Полмужики умеют теперь пахать, боронить, Сеять турнепс, чтобы топить Россию в молоке. И главное, чего нет важнее — дороже торчать часами возле мужиков и баб, растопыря глаза, глядеть во все гляделки, слушать во все уши и даже умеют подавать одобрительный самозвон, коли требуется, если будет на то позволение, а то без позволения, но в душе не распахнутый, настежь, как постоянно на все четыре света Захлопнутый наглухо, все ж таки шевелилась, не давала удальцам спуска, обыкновенная стыдоба. Оттого им бывало не по себе, что оно, молодое, складное мужичье, столько времени тратило попусту на забавы и ничего не делания, тогда как ихние отцы и матери не знали роздыха, ломили, гнули спины в поле и по дому, по хозяйству и еще успевали, диивитесь и радуйтесь творить обеими руками без устали революцию в деревне и вот здесь совесть сразу замолкала пардон свороти назад держи около на ретивого коня не кнут аожжи надобны понес помчал баловень вожже на тени намотай на кулаки построже крикни перестанет озоровать конь пойдет мерить холсты скорым шагом Как желательный ездоку. Не сосунок, стригун, у тебя в тарантасе на железном ходу и не безгодовый мерен. Запряжен двух леток, веселая и неуемная сила. Это тоже надобно понимать. Все сказанное, конечно, присказка, присловие, вроде с Мартихинова тетеньки Любови Алексеевны. Настоящий разговор, как сказка, будет впереди. Не в чему корять, ребят. Вот какое необыкновение получается. И молодое их царство всегда полным-полно этой самой революции. Новость, в общем, такая. Переход в большой мир с некоторого времени совершался незаметно. Сказать кратко и на чистоту, никакого перехода и не существовало, потому что ребята, как ихние матери и отцы, жили определенно одним и тем же. Какими неожиданно смешными и веселыми, страшными и горькими, и просто невероятно радостными, невозможными сторонами оборачивалась революция перед ошеломленным Шуркой и его приятелями и приятельницами. Поздно вечером шли недавно молодые полмужики с Волги, усталые, мокрые, голодные, Но умиротворенные, с полнехонькими ведерками и бодейками ершей, Пескарей, окуней, сорок, с перепутанными и оборванными задевами И крупной рыбой, волосяными и нитяными удочками, И невольно стали свидетелями разговора деда Василия Апостола с Богом. Он не кричал страшно, что Господь безжалостный, Ровно и нет его на небесах. Не каялся тут же на коленях, что усомнился, не просил, как прежде, громко Всевышнего разверстнуть для него, грешника, гиенну огненную. Он, детка Василий, разговаривал спокойно, ласково, задушевно, как с хорошим знакомым, и ребята поначалу думали, что он толкует с кем-то из усадьбы, уважаемым человеком, может быть, с пленным Францем. Неподвижно стоял Василий Апостол на краю барского поля, на грибне Волжской горы, у дороги, по которой должны были проходить ребята, торчал, опёршись на долгую кривую палку. Высоченный, без картуза, лохмато-смутный, с облачной бородой, сам весь резко тёмный, в багряно-синих сумерках, дед глядел с коры на вечернюю немеркнущую зарю которая, будто и не двигалась по небосводу с запада на восток, и доверительно, неторопко размышлял, беседовал с Господом Богом вслух. Ребетня, притаясь под горой, слушала. В низине над Солотью по осоке лежал туман, как пролитое молоко. Когда мальчишки шлепали грязью и ржавчиной, переходя луг, никакого молока не заметили, Поднимался лишь пар, только и всего. А как выползли к горе, остановились передохнуть и, услышав деда Василия, огляделись, сзади уже виднелись порядочные белые лужи, было свежо и сыро, лежала роса на траве. Пахло дикой медовой кашкой, кислыми столбунцами щавеля и мятым вялым подорожником. Холодно мерцали голубыми льдинками редкие звезды, в густо-лиловом бездонном небе. На реке в обычных местах, за песчаной косой, на отмеле и у каменной гряды, к тому берегу, где проходил фарватор, тепло горели огни красного и белого бакенов, зажженных копорулей перевозчиком. Изредка поскрипывал дергач-коростель на лугу. К гребцу пришло его время. И от того, что карастель скрипел вдалеке и редко, Особенно чуткой была вблизи тишина. Каждое слово добиралось к ребятам. Они даже слышали, как детка вздыхал и покашливал. «На медни приятственное диво совершилось», — говорил и рассуждал дед Василий. «Знаю по твоей всевышней воле, тайновидец, а удивление радости сдержать утаить не могу». Катерина-то, знаешь ее, барабаниха из села, Привела корову, которую на пожаре с усадьбу угнала, Попросту сказать «Прости, Господи!» украла, Стыдил при народе, уговаривал вернуть, Грозилась косой, не отдала, Вишь ты ее корова, отработана, Может, и отработана, когда да не своя. «Ну, девчурки у нее растут без молока, верно?» «Да корова-то господская, как быть?» «Обещалась косой по ногам, говорю, а тут сама привела на скотный двор». «Есть совесть у людей, всемилостивый, приз носущий владыка. Пожалей их, благослови, еще праведней, добрей» жалостливи станут, сыны человеческие, Цветы в саду твоем. Не могу понять, как барабаниху, Что делается на земле. Ты устами Павла Апостола вещал, Помню крепко-накрепко, Всякая душа да будет покорна властям, Ибо нет власти ни от Бога. На том стоял и стоит белый свет, Да нет уж, не стоит, кажись. Смута пошла, прозывается революция. Истинно язычники какие, сами себе закон. Осуждаю Всевышний, владычество твое вечное, Царству твоему не будет конца, а тут что же? Царя Миколая Александровича твоего помазанника прогнали, Взобрались на его трон, кто и не поймешь, не разберешь толком. Должно помощники, изменники. А их самоих, гляди-ка, собираются гнать, свергать другие, разные. Зовутся большаками, меньшаками, листами революционерами. Тьфу, язык сломаешь, сразу и не выговоришь». Не то меня смущает, Господи, не ученого темного слугу твоего. Горе-грешник, уходящему по двум стезям. Про меня это, про меня. Да как же иначе? По одной жердочке ходить? А по какой? Вот тут и оно. Владыка живота моего и всего сущего. Смотри-ка. Жгли усадьбу разбойники, а добрые люди их прогнали, отстояли дом. Те самые люди, которым отказано было в пустыре. Флигель сгорел, бог с ним старый, амбар еще овин. Могло все сгореть, подчистую жгли, как и в масленицу провожая зиму. Огонь до неба, солому чу, в барский дом валили, вот до чего дошло. А хапками добро растаскивали. Овес, ячмень, кулями по четыре пуда. Подыми кап. Попробуй. Подымали. Уворовали за Волгу, которую попрятали. На лодке увезли. На копороленной завозне. Нашлись другие справедливые. Спасли барский дом и добро заставили спасибо вернуть. Не все, конечно, воротили. Однако же порядочно. «Родион, знаешь его, он самый конюх. С фронта явился на поправку, распоряжается». «От ложного, что может быть истинного, вопрошаешь?» «Может, Господи, может!» «Рассуждаю. Стало быть, не ложное, истинное?» «Вот как получается. али я чего тут не пойму?» «Ксения Евдокимна согрешила». Покривила доброй своей душой барыня, Приказала пустырь не трогать. Не послушался я. Так все едино, запахали бы и без спросу, Туда дело шло. Советы ихней правление, то есть ихней большаков, Приказала. Так по-новому прозывается, Промеж себя советуются избранники народа, А посля распоряжаются. Старосты, не старосты, лишь их разберет. Ошибка, дружно распоряжаются, почище волосного старшины и будут, пожалуй, не только сельского старосты. И ничего плохого не вижу в ихних распоряжениях, а кроме хорошего, правильного по твоим заповедям. Как же не слушаться, не исполнять твою волю? Управь, баишь, сердце и будь тверд. Не могу. Стыдобо! Яровое поле наполовину пустует, Лишнее для господ земелька, Который год под паром ходит. А народ, на чинаеный пустырь, На лебеду и татарник с меня ростом говорю, глядучий на сей непорядок, голодает, Картошки ведра посадить негде. А земля-то сама просит, поши меня, Сей, сади, нельзя, не приказано. Зарастай конским щевелем и вником. Да и жрать все хотят, прости, Господи. Исть хотят дети малые, старики старые, молодые бабы. Как тут откажешь в земле, в лошадях, семенах? Не могу отказать, все мудрые, все добрые. Рассуди не могу, сил нету, сердце не позволяет, совесть не велит. Казни меня, коли я согрешил перед тобой и господами. Каюсь. Родьку-то ихнего набольшего заправляло. На словах осуждаю, по которым делам ругаю, не слушаюсь его. А в душе сердцем благословляю, потому всякая премудрость от тебя. Так сказано в твоем святом писании. Значит, разумею, так и надобно. И слава тебе, по справедливости, бедным хорошо, богатым плохо. Да еще мне, грешному рабо твоему, усомняющемуся минутой в тебе. Прости, карай, слуге твоему, плоховато. Ить отвечать придется перед самым Виктором Алексеевичем генералом. Отвечу. дергач у гремца. Туман застелил всю низину Волжского луга набеленными холстами. Тонко, безостановочно звенела тишина в ушах и стучала в висках. Мальчишки сбились плотней, все синело вокруг. Гора, дед Василий на ее гребне, небо над головами, и они сами, ребятня, синели, но не от холода. Руки и ноги согрелись, штаны и рубахи подвысохли если скорчиться и не шевелиться совсем тепло и так хорошо ласково и правильно очень понятно разговаривал дедка василий с господом богом ребята заслушались дед не стеснялся выкладывал все рассказывал господу и советовался с ним про всякое как у него апостола набита в старой голове Вот, ругами, ругал он вчера с Елизавету, обрать потеряла. Пошел на скотный двор, глянь, в на полу валяется, Сам, кажись, и обронил пёс-сидери. А если бы и она не велик грех, Мужа-кормильца потеряла на войне Лизавета и Дарья одинаково. Ослепли от слез себя потеряешь не только уздечку, Неужто и Иванка домой не вернется? Тут дед вдруг вспомнил, что подошла навозница. Сыздного тягла в деревнях не хватит. И отказать грешно. Известно, что в землю положишь, что и возьмешь. Он, детка, видит, куда гнет Родион. Его совет. Да и их понять нетрудно. Не вывезут без лошадники со двора навоз. Не посеять озимой осенью. «Если кинешь зерно в пустую глину, не соберешь семян». Исхудала, схудала, зачерствела за войну земля, матушка, камень камнем. И заговорил про молоко. Скоромное масло не минешь на базар везти в город. Куда его тут в усадьбе девать? Прогоркнет — выбросишь. А деньги куда? Дешевеют бумага, и есть бумага, не золото». В Питер отправлю хозяевам. И опять вспомнил Ксению Евдокимовну. В Питере она с ребятенышами сидит, без молока и масла. Так бы поскорее свёз туда, накормил досыта. Мыши в кладовке завелись, беда. Велел кота запереть на ночь в кладовку. Забыли чай, бабы не заперли. Приду сейчас домой, и мне бы не запамятовать. И ни с того ни с сего заговорил вдруг о своей бабке. Рано, рано, Господи, взял к себе. У тебя, слышь, ангелов много, Серафимов и Херувимов. У меня один ангелочек был, единственный. Тяжело без старухи, ой, как тяжело. Кому не скажи, поймут. А ты, всеразумный, будто и не догадался, не сообразил, что делаешь. Да я не осуждаю, к месту пришлось, говорю, стирают, кормят снохи, не обижаюсь, а словом перемолвиться не с кем. По душе, по сердцу не от кого разговора услыхать, и самому ласкового словечка некому сказать, не с кем за самоваром посидеть рядышком. Чайку вместе досыто попить, хошь и без сахару. Дед громко вздохнул, поежился, передернул плечами, застегнул пиджак, словно продрог на горе. А ребятам стало вовсе жарко, потому что они знали, как бил дед свою бабку-ангелочка, заодно из женатых сыновей лупил, почему попало, стоило ему в праздник лишку угоститься вином. «Владыка жизни, придобрый, об одном прошу тебя, с милости весь», — заговорил снова Василий Апостол. «Который раз долблю тебе, не отвращая очей своих от народа, пожалей мужиков, утихомирь их, запрети навсегда войну, вороти солдат живыми до единого». Моего Иванка, останную кровинку мою малую, сохрани хоть в плену, где ему больше быть, потому и не пишет. Там он чую в плену. Как вернется, награди Таисью сыночками, дочурками, не скупись, по боле награди. Эван, как она, Таисья, на работе завсегда старается. Хорошая будет матерь своим детям, хроткая жена мужу своему. Твой дар и нет цены этому дару. У тебя прописано золотые столбы на серебряном основании, то прекрасные ноги жены на твердых пятах. Про нее это, господи, про Таисию нашу. Уж такая работница не знает устали. Все-то бегом, все-то у нее дело непределано, что свое, что чужое, копошится, торопится. И мужа, иванка ванка баю, и сродников не забудет. Вырастит, выкормит сирот, всю ораву племеши. Тебе же на радость и славу, Господи Боже. Дед помолчал. Слово больше не скажу, не упрекну, не усомнюсь. Верю тебе, праведный милостивец, живущий вовеки, в доброту твою несказанную великую верю. Да будет на всю воля твоя. Аминь». Он крепко и широко во всю грудь перекрестился, постоял еще мелко, часто помахал рукой, точно пощипал бороду, кряхтя поднял с земли картуз и, постукивая палкой, шаркая подошвами чугунных своих сапог, побрел в усадьбу. «В избе кольки сморчка», Куда под совета заходили часто по нужде и без нужды, водились свои удивления, радости и свое веселье. Уже одно то, что Шурки и Яшки разрешалось сюда заглядывать, когда Захаровы девки только что в перегонки намыли, надрали галиками и ветошью с дресвой щелоком полда сосновой красной миди и прогнали своего кольку на улицу гулять а их, незваных гостей, не трогали, хотя и не больно привечали, косились. Уже одно это значило многое. Первонаперво означало, что, может, тут и не Колькина вовсе изба, а ихнее, советчиков, помещение совета, вроде библиотеки-читальни, что открыл Григорий Евгеньевич в казенке Устина Павлыча. Во всяком случае... Какая-то половинка, четвертинка избы принадлежала совету, уж это так. Иначе бы Окся Бес показала ребятам, где порог, где дверь. Тут нынче не заметали веником, как прежде, понеделье ссор в угол. Не хранили под лавкой чугунок с вареной картошкой, куда каждый имел право в любое время лазать, оставляя очистки по лавке и столу, где придется и разная рухлядь не выглядывала, не свешивалась с печи и лежанки. С некоторых пор кольке не дозволялось валяться на нарах, дырявом быстертой, вмочало соломой постельники. Здесь и по будням лежало стеганое лоскутное одеяло, без морщин и складок, точно наглаженное утюгом. Да что одеяло! Пропали тараканы в бревенчатых щелястых стенах, прусаков вышпарили кипятком. Выморили не оставили почти на развод. Прежним, пожалуй, казался один овчинный полушубок, даренный устином быковым оранжевый, отчасти уже занушенный, как известно теткой Любой, засаленный, но все еще довольно навехонький. Он висел, как и раньше, на пустой стене, напротив двери, и каждый, сунувшись в избу, прежде всего видел эту ценную вещь и мог ею, как постоянно, любоваться досыта. Да, братцы, товарищи мои, чистота и порядочек царствовали теперь в избе кольки смарчка. Печево всякое лежало в суднавке, прибранное. Варево, хлебово стояли на жарком поду за железной заслонкой. Дров привезли из барской рощи Сухостоя, Комелев и Яшка с Колькой и Шуркой, Не раз помогали в свободную минуту по вечерам и всею Борисычу колоть и таскать, укладывать во дворе поленья про запас на завтра и послезавтра. Пол мели в дому и в сенях каждое утро. И крыльцо ступени подметали, избу даже проветривали. Тепла было лишку, чего сроду не замечалось. Распахивали окна, но чаще держали открытые дверь в сене. Окошки берегли, на них появились ситцевые в крапинку с кружевами занавески, сшитые ловкими колькиными сестрами-рукодельницами из питерских обносков, подаренных кикимрами. «Скажите на милость, как разбогатели!» На бревенчатых, намытых, свободных от паутины тараканьева постоя стенах, еще больше, чем прежде, висела пучков. Веников, сухих трав и цветов. И всей Борисыч старался, не зевал, Запасаясь на зиму лекарствами для народа и скотины. От этих пастуховых любимых забот В избе было запашисто, как в сарае с сеном, Пахло мятой, черемуховым листом И диким горьковатым медом. Но главнейшая перемена Стряслась со старым, кособоким липовым столом, На нем сейчас всегда снежно белела скатерть, оставленная надеждой Солиной, щедрой молодухой. Скатерть бережно снимала со стола сама хозяйка, когда семьей завтракали, обедали и ужинали. Потом скатерть снова появлялась на столе стараниями Колькиной памятной матери, которая никому не позволяла этого делать, не разрешала пальчикам дотрагиваться. До питерского камчатного полотна. На крахмаленная в матово-морозных тканых узорах скатерть дыбилась и сияла, будто серебристо ослепительный нас весной. Нет, не полушубок, а стол прежде всего бросался нынче всем в глаза, кто приходил к сморчкам в избу. За этот стол с белой твердой скатертью, Рассаживался жмурясь совет, когда собирался в Захаровых хоромах. И как на первом очень памятном заседании никто из депутатов не решался облокотиться на скатерть, сидел прямо, уронив руки на колени. Удобства от этого было, конечно, маловато. Однажды дядя Родя, председательствуя, чуть не прожег скатерть цыгаркой. Он взмолился. Да убери ты эту дурацкую тряпку, любовь Алексеевна. Мешает, замараю. Привыкай к чистому. Не ободранцы какие, ответила ему оживленно счастливая хозяйка. И не тряпка вовсе богатая покрывала. Бела не злобаю. Такие же богатые дела сам делаешь, добрые и чистые. Ну и слава богу, сиди, знай. «Правильно, Любовь Алексеевна, золотые твои слова!» Живо согласился с хозяйкой Шуркин батя, поспешно разворачивая со звоном и скрежетом солдатскую масленку-жестянку с табаком. «Это сажу из трубы, хоть гладь, хоть и бей, все черно, как совестью обирал, огребал. Дай нам черепок какой для окурков!» и все за столом дружно поддержали секретаря совета в отношении золота, сажи и по части черепка. О чем только не шли разговоры в совете, когда депутаты собирались вместе. Чего-чего не приходилось им решать, а помощникам секретаря записывать в школьную тетрадку. Слушали, постановили. Слепым было видно – а глазастым подсобляльщиком и подавно. Как все растерялись, даже дядя Родя, когда на них у полномоченных деревень вдруг стали валиться на головы нежданные, негаданные дела и случаи. Народ выбрал совет, чтобы распорядился брошенной барской землей и запроданным сосняком в заполе. А тут, извольте, явилась из крутого чья-то заплаканная мамка Одетая в рваньё, как нищенка, И потребовала, чтобы совет Унял ее мужа пьяницу. Испохабился негодяй пропойца, И сбаловался всякий, потерял стыд. Кожинное утро вечер шляется На станцию в трактир кабак. Не знамо куда, хлещет самогон В три бездонные глотки. Кричала и ревня ревела Эта опухшая от слез мамка утираясь концами драной вязаной шалюшки. Эва в чем хожу, а он, мерзавец, последнее тащит из дому, и на фронт не берут, перекрестилась бы. Бурковый нальет через край, ничего не разбирает, не понимает. Баландит, выкобенивается, проспится на печи и сызнова за свое. Головки от хромовых сапог пропил, голенище под наряд, как есть все заготовки. До войны куплены, только бы сапожнику отдать шить. Снес, да не туда. поладился муку из ларя выгребать отжаную. До донышки муки скоро нечем будет ребятишек кормить. А он горстями да в карманы кулек из газетины приспособил и за пасуху. Оладьи, слышь, пекут ему в трактире на закуску. А в воскресенье собралась в церковь Богу помолиться. Хватит! Пропала в чулане из сундука, как обидничная юбка шерстяная. Преданово не пожалел, пропил. «Постой, гражданочка, а мы-то чем твоему горю поможем?» Остановил, оторопела председатель, растерявшись. «Как чем?» — еще больше дяди Роди, кажется, поразилась Крутовская мамка. Так и грохнулась на скамью от изумления. «Док и мы вас назначили в набольшие начальники. Миром выбрали нашими защитниками, революционерами. Кто же без вас уймет моего распьяницу? Да он, окромя вас, бесстыжая Харя, никого и не послушается, не побоится». За снежным столом депутаты прямо рты разинули, хлопали вытаращенными глазами. «Эван!» Куда революция повернула? Ну, держись, совет. Вот я ему морду до крови обстрогаю, твоему выпивохе, пообещал, наконец, мрачно-решительно Пашкин родитель-столер. Выручил оцепенелых товарищей по заседанию. Надо бы самогонщиков по рукам ударить или как? Что же ты, Анна Прокофьевна, ко мне сразу не обратилась? В одной деревне живем, а бежишь за три версты в село в совет. Будто сами не управимся, гляди. Родимый, вот те крест. Раз пять под твое окошко прибегала. Стучалась, да черт носит, невесть где, — призналась отчаянно откровенно жалобщица. А ты будто и не знал про мою беду. Полно-ка. Всего-то и бог не знает. Меня совет носит по большим делам. С досадой ответил Тараканов. «А тебя зачем принесло сюда в лохмотьях?» Вскинулся, упрекнул он неожиданно. «В церковь шерстяную юбку надеваешь, а сюда? К чему?» На него и руками замахали, и не туда поехал. Много хватил в сторону, но Крутовская мамка не обиделась. «Должно быть, самый аккурат», — пробрал сосед. «Да нету юбки, нету», — оправдывалась она, — Нюрка, пузырёк, прихихеня, самогонная варила. Чувней щеголяет в моей шерстяной юбке. Ну, вырядилась, похоже, каюсь. Демон вас чем прошибет. И смех, и грех. Шурка с Яшкой не знали, что записывать в протокол. Наставили одних клякс, что слёзы. Зато с каким наслаждением и старанием. Как чистописание в школе без помарок. Красиво вывели, утвердили они, выговор жёнам Фомичёвых, тётке Анисье и тётке Дарье за оскорбление Катерины Барабановой, будто укравшей средь бела дня корову с барского двора. Означенная корова спасена гражданкой Екатериной Дмитриевной от огня во время пожара и возвращена в полной сохранности владельцам. Записали парнюги-школьники, молодцы, слово в слово, как торжественно-раздельно произнес, словно на руки диктанта, дядя Родя Большак, покривив чуть доброй душой. Впрочем, какая тут кривизна, если заглавная правда была в том, что комолую рыжую, комод комодом корову, Барабаниха действительно отвела в усадьбу. Они писали, а тому не мы, свидетели. А как попала корова на чужой двор в загородку, не имеет значения. И распоряжение в кредитную кооперацию на станцию сочинили. Отпустить, пожалуйста, керосина в библиотеку-читальню. Кредитка не подумала слушаться, отказала. Продан керосин. Нового не привезли. Тогда Олегов отец и из последнего, как он выразился, сам принес Григорию Евгеньевичу полную четвертную бутыль в старинной прутяной плетенке. Совет поспорил и установил дешевые цены на арендованные покосы, читая «Барский лук». Не очень дружно большинством голосов разрешил нуждающимся безземельным обрабатывать запущенные и брошенные питерщиками перелоги по приговорам сходов на время. До учредительного собрания посмеялись иные депутаты. А вдов солдаток сказано было не трогать, советовать и просить справных односельчан, которые имеют лошадей, помочь женщинам вспахать и засеять яровое, картошку посадить еще не поздно. Прихромал Степка-коротконожка В голубой своей роскошной одежине из австрийской шинели. Усики торчат стрелками, бороденка сбрита, Чуп рвется, как всегда, из-под фуражки, Дареные сапожки словно плавятся, горят черным огнем. И сам он поднебесно светится, сверкает И ужасно пыжится. «Еще бы!» Негольба Традская, жених зажиточные перестарки глаши с Волкиной, принимает в дом хозяином, а поп не венчает, требует метрики. Волости не дают, нужна справка сельского старосты. Совет, говорят, теперь за старосту. И вот он, страсти, уселся, развалился за столом без приглашения. И скатерть обеими локтищами. Не постеснялся. Его из вежливости спросили, когда свадьба. Он отвечал, важно, кратко, но, открыв рот, не мог его закрыть. И пока писали бумагу в волость, расхвастался, как он зачнёт хозяйствовать с умом без баловства, получше других. Еле проводили из избы. «А как же Марьин живот? Марья-то как?» Спросил вдогонку, не утерпел, Митрий Сидоров. «Какая Марья? А, Марья? Она, говорят, третьего мужа донашивает!» Хихикнул из синей Степка. Митрий плюнул ему вслед. «Подлец!» И уж совсем невозможного требовала бабка из Глебова, жалуясь на сноху, что та не подпускает ее к печке. Такую волю взяла по нонешнему времени. Хошь, беги вон из избы, того и гляди, ухватом заедет. Да уж, признаюсь, заехала вчерась, говорит, невзначай под руку несуся. Знаю, в самый значай хватило, посю пору головушка болит. А кто хозяйка в дому? Сынок женился и укатил на позицию. А я вою и с дурой полуумной. Приговаривала старуха и хоть бы слезинку какую выдавила из сухих запавших глаз. До того была зла. Все ее сморщенное в кулачок личика тряслось от обиды. Бабка была та самая, которую придавил народ у окошка, когда первый раз заседал совет в Колькином сарае. Это она, прослезясь, перестав жаловаться, что ее задавили, Назвала тогда Мишку императора, грабителя, ненаглядным детятком и уверяла, что сам Бог принес, прислал его сюда в судный час, в святую минуточку, и за что-то благодарила. Теперь она никого не благодарила, а требовала во весь злой голос, чтобы совет унял ее сноху, допустил бабку к печке. — Скорехонько прикажите! — И ждать не желаю сей момент, приговорите. Не то я саму ее Соньку до смерти кочергой отвожу. Еще хватит силушки, слава тебе. Молодая невестка, явившись в совет, Тотчас со бабкой и не думала уступать, Плакала и твердила. Я баю, мамаша, отдыхайте, берегите себя. Мне Васенька, как на войну год назад пошел, наказывал. На руках маменьку носи, поди-ка, поноси ее, старую ведьму, дерется, как молоденькая. И выпалила такое несуразное, почище бабки. Чем глупости мамашины слушать, ты бы совет распорядился, приказал, чтобы в лавке торговали сосками. Какими? Да уж не бабьями. Не соображайте большаки, умники-разумники. Табачищем дымите, землей командуете, горло дерете, а самой нужды материнской не видите. Мясник, знакомый, на базаре понял, пожалел. Вот тебе, молодка, соску на бутылку твоему мальцу. От коровьего вымени сосок отрезал, подарил. Теребит маленький мой, плачет, весь ротик ободрал жестко. Уж я и выделывала кожу, мукой овсяной натирала, мочила, скоблила. Да прикажите ради Христа вашему Сахару Медовичу съездить в ту же Рыбну, в Ярославль, закупить в делишных сосок резиновых. Бабы-то вам в ножки поклонятся. И Шурка с Яшкой, не помня себя, изменив порядку, не дожидаясь, что скажут, как решат депутаты, принялись писать, сочинять протокол, как умели они вдруг без колебаний решительно заняли сторону бабки и печки и сторону молодой снохи и ребячьих сосок. «Всё, всё тебя касается, совет, так и знай». Самовольная дележка и рубка барского сосняка починовскими и сломленскими мужиками уж точно касались совета. А его-то как раз и не было на месте когда ребятняв в памятный денёк пиршества и похождений в заполе, задыхаясь от бега и возмущения, прилетела в господский бор. Чужие мужики и бабы, потно-багровые, расторопные, дружно-весело пилили и рубили сосны. Должно быть, рощу успели поделить между деревнями. Все были оживлённо довольны, заметно ласковые между собой, Как всегда, когда дело спорилось и было по душе, громко разговаривали, шутили и охотно подсобляли друг дружке. Мужики, поскидав пиджаки в распахнутых косоворотках с засученными рукавами, которые еще и в старых питерских жилетах, валили самые большие, прямые до неба деревья, бабы в цветастых по погоде кофтах и платках, как сенокост, А самые жаркие, простоволосые, Подоткнутых юбках, басые, Работая безумолчными языками, Очищали поваленный лес от сучьев, Отмахивали напрочь вершины, Резали сосны с оженными кругляшами на дрова. Иные облюбованные стволы, Особенно долгие и ровные, Звонкие под топорами, Густо золотые и медные, В подтеках светлой смолы, Оставляли бревнами на богатые хозяйские задумки. Виск, пил, гром топоров, скрип и грохот падающих деревьев, выкрики. «Красавицы, береги, подолы, задерет!» «Я плачу, матушке моей, реву коровой, доченька-боловенька рехнулась! Какой он тебе жених, вдовец!» «Сторонись, — говорят вам бабы, — Милые баю, ищи добра, худо само придет, весимо придет!» «Ух ты, легла, как по ниточке! Аршин десять больше, прими не бывает!» «Ай, бор, ай, рубеж, лесинки не останется, подчистую кладем!» «Радуша, чего ж нам свое оставлять? Кому?» Нетронутый тихий бор вокруг, он точно замер, ждет своей страшной очереди. Из красного влажного мха и зелени черничника и кислицы поднимались, росли привольно, свободно могучие гладкие сосны, широко раскинув где-то под облаками кужелявые макушки, что не дерево, богатырь богатырем. Не обхватишь прямой бронзово-медный ствол руками, что не молодая сосенка, одно загляденье, не оторвешь глаз, тонкие, в иголках сучья зонтиком, ветки с изумрудными на концах свечами, будто паникадило в церкви. Сухостой, убранный пленными еще по последнему снегу, аккуратно сложен ровными кострами и штабелями. Валежник сгребен в куче. Солнце разгуливает по прибранному бору, Словно по горнице, пронзив жемчужными лучами И голубыми столбами червонный с прозеленью полумрак. Между сосен от стволов и вершин Бродят по земле зыбко легкие тени. Дышится всей грудью и животом, И не воздухом дышится сосновой пригретой корой и растопленный медово пахучей смолой. Собирать бы тут ребятне чернику на берушками в лувянке, ползая на коленках и локтях, пачкая сладкой синькой губы и руки, искать, щупать вам белых, настоящих боровиков с рыжеватыми большими прохладными шапками и сахарными в мужичью четверть корнями. Глядеть бы, как на картинку в школьной книжке На сосновые корабельные мачты, Кинутые к солнышку, Щуриться от лазурно-перламутрового света, Слушать невнятный шепот И шорох поднебесных вершин. Ребята видели и слышали другое, Страшное и горькое, Тощий, без бороды, В колючках мужичонка, в лаптях, выцветшем картузе и, в отличие от всех, короткой и раздополой шубенке с темной овчиной, что заплату во всю спину. Подрубал на коленях торопливо с одной стороны огромную чистую сосну. Он копошился, тюкая топором, а дерево могутно, независимо стояло над ним, словно ничего не чувствуя и не замечая. Зарубина увеличивалась... Отскакивали, сыпались розоватые мелкие щепки. «Кажись, достаточно? Ай, нет!» — крикнул мужичонка и рассмеялся, довольный своей дикой невозможной работой, вставая с колен, задирая колючий подбородок. Картуз свалился на мох. «Эх, мать твою, высоченная какая!» — с восхищением выругался мужичонка подбирая картуз, надвигая расколотый, стянутый суровыми приметными нитками козырек на самый нос. «Хороша! Дьявол, ее повали!» Другой мужик, напарник, в гимнастерке без погон, молчаливо мрачный, черный лицом, цыган-цыганом, протянул пилу, зубастая, начищенная работой полотно, изгибаясь, отражая смутно лес и народ, шаркнуло по топору, Запела и не сразу смолкла. Вдвоем, согнувшись, принялись пилить со сну ее противоположную от подрубы сторону. Ш-ших, шш шипела, скрежетало острыми разведенными зубьями остальное полотно, и мужичонка в кряхтел, дергая пилу на себя обеими руками, а цыган водил одной правой. Почти без усилий. Пока они резали поперек могучий кряж, И янтарные опилки вылетали машкару из-под зубьев, Пильщики все косились, Посматривали на вершину, качается она или нет. И вот зеленая вершина ожила в небе, Пильщики тотчас выпрямились И осторожно принялись толкать ствол в сторону подруба. «Гляди!» — взвизгнул, хохотнул мужичонка. «Приласкает — Приласкает! Ближние бабы и мужики бросились в рассыпную, подальше от дерева. — Пошла! — мрачно, односложно сказал цыган и двинул сосну плечом. Сосна заскрипела, зашаталась, как человек. И тяжело, вначале медленно, потом все быстрее и быстрее повалилась... Рухнула с треском и гулом на землю. Падая, она зацепила ветвями дочку-сосенку, сломала и подмяла под себя. Барыня! воскликнул радостно мужичонка, утираясь рукавом шубы. Попадья, сожнь, дров будет! Ребята не смели сказать слова, безмолствовали. Красное победное знамя, которое призывно реяло над ними всю дорогу, пока не мчали сюда из сельского леса, знамя Володиной питерской песенки не могло им, оказывается, помочь. Надо было просто-напросто бежать поскорей в село в совет, звать на подмогу дядю Родю отцов, чтобы расправиться со сломленскими и починовскими безжалостными рубщиками. Но почему-то не слушались ноги, окаменели, не сдвинешься с места. Яшка давно спрятал под рубашку Смит Вестон. Револьвер тут, пожалуй, был лишним. Заряд один, выпалишь, попугаешь без толку, а патрончика последнего лишишься. Хозяин сразу отнимет забаву. И кукарекнуть, заорать на починовских и сломленских мужиков и баб на ихнее самоуправство, но петуха не хватало почему-то духа. Да и вся ватага отчаянных смельчаков растеряла храбрость. Хуже всех чувствовал себя Шурка Кишка. Прозвище правильное. Вытянулся, как верстовой столб, перегнал мамки на плечо, а остался сопляк сопляком. Балда и уши холодные. У него что-то оборвалось в груди. Упала с громом, как срубленная сосна. Проклятый мужичонка, бессовестная харя, проклятущие цыганище, И топор, и пила, и картузишка, Все, все никудышное, дремное не глядел бы. Какую сосну погубили! Сто лет росла, может, более, И накось, в одну минуточку ее не стало. Вас бы так грохнуть насмерть! Бессмысленно, ненавистно кричала и плакала Шуркина душа, а слез не было, одна злоба. «Постойте, кликнем сейчас, совет, он вам покажет, как пилить сосняк без спроса». Но он и его приятели не успели ничего сделать, как прикатили в бор на лошадях Крутовские во главе с Пашкиным родителем Тараканом-старшим. «Странное дело». Загерошенный, словно в стружках, столер, и не думал унимать порубщиков, не трещал весело, как всегда, и не подскакивал кузнечикам. Махнул с телеги и кинулся с топором на знакомый народ. Крутову, Ву, пенье! А ежели вам, граждане сознательные, стешу пусты то башки покадык, гляди!» Играя желваками в скул, худущий, низкорослый, подстать мужичонку в шубе совсем не такой, каким он всегда казался за снежным столом в совете. Он кашляя, точно гремя костями в мешке, держал топор привычно за самый конец изогнутого ловкого топорища, будто собираясь с маху колоть поленья. Синие жилы вздувались на шее, когда Пашкин отец ворочил головой, будто высматривая, с кого начинать. «Делить! Делить!» — кричали, матерились приехавшие и тоже лезли с топорами на Сломлинских и Починовских. И те, Арабьев, уступили. Принялись делить бор по-новому, и тут опять разругались. Сосняк был разный, к станции мелкий, хотя и частый. Таракан-старший, должно, совсем забыл, что он депутат совета. Помнил нынче одну свою разлюбезную деревню и не давал ее в обиду. Он настаивал, чтобы разный сосняк и делили по-разному. Хороший спелый, отдельно трое поплоше, помельче, который молодняк, сызного на всех самостоятельно, не путая с добротным. И пеленое поделить, чтобы досталось поровну. Жребий на счастье без обмана. «Мою барыню попадью на всех!» — ахнул мужичонка, подскочив к столеру. «Дык я ее рубил, пилил, чуть не убился, и тебе на огребай!» Он сшиб с ног столера, откуда и сила взялась. Соседи Тараканова разодрали шубу с темной овчиной и заплатой на спине, повалили ее хозяина на сосну, на депутата, принялись утюжить кулаками, только лапти болтались, дрыгались в воздухе. Цыган-напарник молча с солдатской хваткой расшвырял защитников столяра, поднял его на ноги прежде своего пильщика. — Здорово, рубанок-фуганок, — сказал он Столяру. — Нетронутая дели, как хошь, что стоит общее, согласен, что лежит наше, так и знай, задарма я в окопах сидел. Возле ребят откуда-то взялся Устин Павлович Быков. Серебряные очки цеплялись за одно ухо, висели поперек рта. Он был властиковый, как в праздник, рубахи с расстегнутым воротом, пиджак и жилетка под мышкой. «Голубки, летите за Родионом Семеновичем, спасайте сосенки!» И каменные босые ступни оторвались от кислицы и черничника, понесли ребятню в село. Они отбежали довольно, успели свернуть в глинники на дорогу к шоссейке, Как послышался встречный стук копыт и колес, барский тарантас с дядей Роди, пастухом и Терентием Крайновым просвистел мимо ребят. По-иному и быть не могло. Ветерок, разметав гриву, нес тарантас и будто сыпал на дорогу с пятниста серых боков из-под тугого брюха и ляжек свои белые яблоки. Ватага повернула обратно. Теперь она не торопилась, да могла и вовсе не возвращаться. Свое дело ребята сделали, ну, пытались сделать, как могли. Бор встретил их невозможной, немыслимой тишиной, опомнившимися мужиками и бабами, с конфуженным Пашкиным родителем, который сидел на поваленной сосне и ни на кого не глядел, крутил цигарку, а она ему не давалась. Точно мертвые тела богатырей витязей в доспехах на поле боя лежали медно-березовые крижи на кровяном мхе, зеленом черничнике, в хвое на обрубленных сучьях. Нетронутые большие ветви сосен были раскинуты, как руки с неподвижно скрюченными пальцами. Евсей Захаров без кнута в холщевой своей обогнушке. И бели ее лицом, одна борода и волосью медвежьи бурые, Стоял растерянно по порубки и негромко, грустно говорил себе и народу. «В мире все живое, человек, трава, дерево, а как же, тебе больно, кричишь, А она, береза, сосна, былинка какая!» Не может кричать, голоса нет. Вся и разница. Да еще бежать от тебя погодит. Растет в земле не убежать. Для человека все говоришь. Не спорю. Ребятушки, граждане, товарищи мои дорогие. Правильно. В нашей власти им жить помереть. тому же сосняку. Да хоть бы нужда сильная. На дело какое важное. А то на дрова. Эко нагрешили смотреть совестно, беречь, жалеть надо и человека, и дерево. Все беречь и жалеть. Вот я о чем, который раз вам твержу. Ах, кнутом бы всех вас, леших косолапах, безголовых перепоясать, чтобы обожгло, запомнилось на всю жизнь. И тебя, Родион Семенович, одинаково, а то и перви всех. «Не зевай! Воз же не выпускай из рук! Правь, поглядывай! Куда твоя телега-то едет? Да туда ли она покатила, смотри!» Евсей замолчал, потупился, Словно прощаясь с богатырями в позолоченных доспехах и шлемах, Лежавшими у его ног. Печально вздохнул и пошел прочь. И все принялись молча расходиться, И разъезжаться. Может, пастух что и не так сказал, Сочинил лишку. Он говорун, пивун и выдумщик известный. Слушай, не переслушаешь. Да он нынче вовсе и не пел, не сочинял. Думал вслух, разговаривал с народом, Как Василий Апостол недавно толковал с Богом. Кто слушал Евсея Борисовича? Кто притворялся, что и не слушает? Мало ли каких глупостей человек не наговорит в досаде. Но многим, кажись, было не очень-то по себе. Особенно, конечно, зачинщикам, починовским и сломленским мужикам и бабам. Они раньше других убрались из бора. Грустно было и ребятам, когда возвращались. Дядя Родия побаловал, усадил их в таранта с кучей, править попросил Колькиного отца, Сам пошел с крутовским народом. Жеребец, ёкая селезенкой, роняя яблоки, Понес и понес Шурку с друзьями к дому. Дух захватывала, а печаль не проходила.